Ремонт был закончен, и пираты благополучно ушли. Робертс зло подшутил над губернатором Мартиники. Под фальшивым флагом он появился на рейде и подал сигнал, что у него на борту имеется контрабанда. В надежде на выгодные торговые сделки на пиратский корабль явилось с острова множество купцов. Как только они очутились на борту, Робертс приказал всех их схватить. Затем он сжег лодки, на которых купцы прибыли к нему. За исключением одной. На этой лодке он отправил ограбленных купцов обратно с нижайшим поклоном губернатору. Некоторое время Робертс необычайно успешно пиратствовал в водах в Ласт-Индии. Затем он решил сменить район действий и взял курс на побережье Западной Африки. По пути ему встретился великолепный французский сорокопушечный корабль, капитан которого оказался не из фрабр во десятка. Роберт поменял свои оба шлюпа на хорошо вооружённый быстроходный французский парусник и продолжил плавание. Свой новый корабль он назвал King's Happy. В бустье реки Сенегала он встретился с двумя небольшими французскими военными кораблями, которые находились здесь для защиты торговцев аучуком. Французские офицеры приняли пиратский парусник за торговый корабль и потребовали, чтобы он остановился. Роберт выполнил приказ, а когда корабли подошли близко, поднял чёрный флаг и показал своё оружие. Оба военных корабля здали пирату без боя. Один из них имел 16 пушек и 75 человек команды, второй 10 пушек и команду из 65 человек. Оба корабля Роберт присоединил к Кингс Хэппи и с этой небольшой флотилией стал захватывать более ценную добычу. Робертс знал, что где-то у западноафриканского побережья находятся два сильных военных корабля. Но матросы с захваченных им судов заверили его, что эти военные корабли отправились со специальным заданием в северном направлении. Это действительно было так. Однако на кораблях вспыхнула эпидемия и они стояли на якоре в одной из защищенных бухт. Когда их командиры узнали о пиратских действиях Робертса, было решено объединить здоровых членов команды на одном из военных судов — Своллоу, ласточка, — и захватить пиратов. Своллоу почти два месяца плавал вдоль побережья, и лишь 5 февраля 1722 года возле мыса Лопес обнаружил стоявшие на якоре три пиратских корабля. Обманутый манёвром Нимова бегство, Робертс направил в догонку военному кораблю своё самое большое вспомогательное судно. Когда на следующий день оба корабля скрылись от Робертса на достаточном расстоянии, капитан Сволоу Огл резко изменил курс и неожиданно атаковал пиратов. После мужественной обороны последние сдались противнику, превосходившему их в силе. Через 4 дня Сволоу вновь находился у мыса Лопес. Пираты же захватили накануне хороший трофей, а так как на его борту оказалось большое количество спиртного, Робертс не смог предотвратить обычную в таких случаях попойку. В состоянии опьянения пираты слишком поздно заметили опасность. Так как Роберт знал, что с пьяной командой ему не выдержать абордажного боя, он попытался спастись на берегу. Однако Сволоу преградил путь к Ингс Хэппи, и у Робертса оставался только один выход. Он сказал членам команды, что это последняя альтернатива позорной смерти. «Если нас начнут одолевать, — заявил он, — поднесем огонь к пороху и в хорошей веселой компании отправимся в ад». Однако Робертсу не удалось этого сделать. Рана в шею оборвала его жизнь. Согласно его извещанию, Пираты спустили тело своего капитана Диетова в полный форму за борт. Затем команда, состоявшая из 157 белых и 45 африканцев, сдалась на милость капитана Оглы. Второй корабль Робертса также поднял белый флаг. У него на борту находилось тонна золотого песка. Другой пират Эдвард Ингленд служил младшим штурманом на торговом корабле, который направлялся на Ямайку, и был захвачен пиратом Винтером. Ингленд был зачислен в пиратскую команду, а через некоторое время сам принял командование пиратским парусником.